Глава 46 Рядом снаряжались мужики, которые должны были первыми войти вместе со мной за стены замка. Так вот, они ограничились под доспешными куртками и легкими открытыми шлемами. Правда, сами куртки у них были немного другого образца: более толстой, как будто набитые войлоком или ватой. Правильно? «Диверсионный отряд должен быть тихим и максимально незаметным». Представив, как буду на их фоне грохотать, всем своим вот этим железом решил, что тоже обойдусь без лишних металлических прибамбасов. Я еще во время тренировок со всей очевидностью осознал, что сам в полном оснащении смог бы только красиво стоять в сторонке, в круговую, защищенном от шальной стрелы, памятником древнему воину. В деле же броня превращала меня в идеальную мишень, шумную, неповоротливую и неуклюжую. Не стоило делать такой подарок противнику. Адалей, помогавший мне справиться с завязками, попробовал возразить, но я был непреклонен. В бою мне участвовать запретили, А сходить туда-обратно, по подземному коридору, можно и так. Хоть не испорчу вояком старт всей операции. «Ладно, сам решай», — сдался он, все же настырно всучая мне шлем. «Друг, я в нем ни черта не вижу!» — воспротивился было в ответ. Но теперь уже барон был совершенно неумолим. Прекращая дебаты, взял в подмышку совершенно бесполезную, на мой взгляд, жестянку, и направился к месту сбора, входу в тайный лаз. «Ну что, я первый?» — спросил у вепря, руководившего всем грядущим замесом. «Нет, там сейчас караулят двое. Вначале идет полос, по-тихому убирает напарников пойманного разведчика. Потом ты отпираешь все, что заперто. Следом за вами уже остальные» как этот полос уберет двух вооруженных и однозначно бдительных противников в темноте да еще и по тихому мне было неясно видимо вопрос отразился на моем лице потому что вепрь усмехнулся и считаемой гордостью заподчиненного пояснил этот стрелок без хвостовства самый лучший во всем герцогстве а может и государстве Работает на звук всем, что летит и втыкается, и никогда не промахивается. Сам увидишь. Главное, под руку не лезь. Держись подальше, он сам окликнет. Понял. Не лезь под руку, — отрапортовал я. Принял подготовленный для меня незажженный пока факел. Дождался, когда стрелковый гений продвинется вперед, и пошел следом. В одной руке шлем, в другой — палка с просмоленной паклиной конце. Вспоминая, где примерно находится первая решетка, остановился там, где лаз сделал поворот, чтобы не выдавать своего присутствия шорохом. Впереди послышался слабый отголосок короткой фразы, как показалось, вопросительной. Потом все стихло. — Готово! Через несколько секунд донеслось до моего напряженного слуха. У этой преграды нас ждал один из напарников лазутчика. Точнее, ждал он, конечно, не нас. Принял в потемках полоза за возвращающегося своего, за что и поплатился жизнью в коротком ближнем бою. Стараясь в этот момент не думать о том, что такое хорошо и что такое плохо, приблизился к решетке, чтобы выполнить свою часть работы. — Следующее далеко? — ловко зажигая факел и подсвечивая для меня замок, тихо спросил напарник. — Чуть дальше, чем это, все время прямо, не заблудишься! — ответил я, справляясь с затвором. — Передай нашим, что первое открыто, и не шибко за мной торопись, раз там по прямой! — шепнул он и проскользнул в открытый проем точно знаю что за мной следует еще один связной немного вернулся назад и шепнул в темноту что велел полос получил короткий ответ переждал пару тройку минут и осторожно пошел вслед за стрелком не таись порядок тот уже ждал меня у второй защитной преграды да уж не зря командир гордился своим бойцом серьезно оказался специалист Свои задачи решал молниеносно и действительно абсолютно бесшумно. «Все! Ждем остальных!» Сбегав в темноту, пока я открывал очередной замок, разведчики страховались на каждом этапе продвижения к цели, запирая за ведущим затворы, Полос опустился рядом со мной на корточке. Дальше предстояло отворить еще две двери. Одну уже знакомую, которая из подвала вела внутрь замка, другая же, по информации Крайтона, выводила на улицу. Но это уже когда мужики подтянутся, так как с внешней стороны их должны были охранять более основательно, чем пара воинов в тесном пространстве подземного хода. По большому счету, моих умений для этого уже не требовалось. Полос — позаимствовал у убитого им противника связку ключей. Однако вернуться прямо сейчас я не мог. Во-первых, нужно было дождаться первых событий, чтобы было что передать Крайтону и Вепрю. Во-вторых, чисто технически не имелось возможности разойтись с направлявшимся сейчас сюда отрядом. Долго ждать не пришлось. Важнейшей и первостепенной задачей — было добраться до ворот и впустить основное войско. Отодвинувшись подальше в подвал, я наблюдал, как первая пара бойцов выскользнула на призамковую территорию. За ними один за другим последовали остальные. Как и предполагалось, у входа дежурила стража. Но то ли узурпаторы, уповая на благородство герцога, не ждали активных действий прямо сегодня, парламентера-то еще не было, то ли просто не вовремя предремали. Средневековый спецназ справился с ними быстро, пока все шло довольно гладко. Когда снаружи все стихло, я потихоньку выбрался за дверь, вычислил совсем рядом беспорядочную гору досок у открытого сарая и, согнувшись пополам, быстро проскочил до выбранного укрытия. Оттуда уже аккуратно Высунул голову, пытаясь осмотреться. Честно сказать, ничего не увидел. В смысле, никакого движения. Бойцы вепри как будто растворились в пространстве. Впрочем, это было объяснимо. Пойманный лазутчик, вымаливая жизнь, разложил командующим по полкам, где и в каком количестве расположены сторожевые. Так что у наших в этом плане было большое преимущество — Они знали, в каком направлении двигаться и что их там ждет. Через несколько долгих минут на стенах замка наметилось оживление. Кто-то все же засек появление гостей и начал поднимать тревогу. Пока только там, наверху, послышались вскрики, звуки отрывистых команд. «Сжав кулаки, добила я отчаянно молился всем богам» только чтобы союзники успели прорваться к воротам. Конечно, служба в армии не прошла для меня даром. Драться научили, да и оружием мало владеть. Беда в том, что современным. И воевать не довелось. В этих условиях я сейчас чувствовал себя совершенно бесполезным. Ожидание казалось невыносимым. И тут все пошло не так. По крайней мере, для меня. На дорожке ведущей к хозяйственным постройкам, появилась заспанная девчонка. Совсем подросток, с ведром в руках. Не знаю, что ее подняло в такую рань, может, тут у них принято вставать в этот час. И скоро следовало ожидать появления других мирных обитателей замка. Но эту сейчас следовало срочно как-то убрать с открытого пространства. С минуты на минуту начнется заваруха, Остальные услышат и сами попрячутся». Осторожно, обойдя скрывавшие меня доски, собрался тихонько позвать девочку, но не успел. Она увидела тела перебитой охраны и закричала громко, пронзительно. В ту же секунду в ее сторону полетели стрелы. Дальше сидеть в засаде было невозможно, — Одно дело смириться со смертью врагов, взрослых мужиков, которые сами выбрали свою судьбу. И совсем другое — смотреть, как на твоих глазах расстреливают беззащитное дитё, случайно оказавшееся в зоне зарождавшегося боя. Стреляли суматошно, беспорядочно, просто на звук её крика. Поэтому пока Бог миловал, ни одна из стрел не достигла цели. Это успел отметить, когда, автоматически натянув надоевший, занимавший руки шлем, летел к девчонке и потом, обхватив щуплое тело, мчался к сараю. По макушке, защищенной металлом, тут же ощутимо долбанула и дзынькнуло, сбивая ориентацию. Следующая стрела царапнула лопатку, увязнув в куртке. А вот плохо защищенное бедро — пронзило такой адской болью, что, ослепнув от заплясавших перед носом мушек, едва дотащил свою визжащую ношу до открытого проема в спасительное убежище. Еще чертова кастрюля на башке от прямого попадания сдвинулась, окончательно лишая обзора. Ввалившись внутрь, споткнулся, походовой задел нагроможденные сбоку ящики. верхний. Тут же прилетел по голове. За ним повалились остальные, что-то еще тяжелое и острое. Было больно. Но недолго, уронив девчонку на пол сарая, я упал на нее сверху и отключился. Последнее, что подумалось, это не забыть потом поблагодарить Адалее за шлем. И то, что если я не раздавил ребенка собственной тушей, то она останется жива. Для меня этот бой закончился.